«А если его вертолет появится и над моей дачей?» «Тогда тем более нужно его стереть в порошок», — предложил кто-то из сидящих за столом. Сергей усмехнул. «Драки — самое главное. Первым ударить!» Любил получать его строгий наставник. «Но вот в подобной ситуации самое главное — это выдержка» который обязан придерживаться любой солидной руководитель. Об этом напоминал ему всегда горелый. Мехерев вспомнил эти уроки. «Если боишься, скажи сразу», — визрительно сказал он. «Ты молод еще, чтобы мне такие слова говорить», — вскипел король. «Я королем был, когда ты еще и не планировался». В задачу сильннее не входили споры со своими к тому же он торопился навстреу с шалой нужны гранатометы коротко передал он и управляемые ракеты дает есть такие ручные установки чтобы сбивать самолет нужно срочно достать гранатометы у меня есть сказал кто то из сидящих в комнате «Хорошо!» — кивнул Сергей, взглянув на часы. «Если мы Афанасий уберем, то вам нужно будет его точки сразу прибрать к рукам». Все оживились, начали весело подталкивать друг друга. Забрать чужое было самым приятным для любого из них. «И понадобятся люди для охраны наших объектов», — продолжил Сергей. «Мы сами скажем, кому и куда сколько людей позвать. Все согласились, что это наиболее разумное решение, тем более, что на их территории мелкие банды грабителей или воров еще могли появляться, но остальные были под строгим контролем боевиков Горелого. Сергей уже собирался встать и выйти, когда вдруг король снова заговорил. — Ты нам не хочешь сказать, из-за чего Горелый войну начинает? Хорошо бы и нам знать, из-за чего умирать. В комнате стало так тихо, что было слышно, как в соседнем кабинете смеются люди. Король неслыханно нарушил внутренний порядок, ни о чем у лидера не спрашивать. Подобный вопрос означал открытый вызов, недоверие к лидеру. Все смотрели на Сергея. Он представлял здесь Горелова, и, значит, обязан был что-то ответить. Сергей облизал губы. Король нагло смотрел на него. Если сейчас ему простят нарушение, то потом он скажет, что бросил вызов самому Горелому. И самое страшное, что виноват будет во всем Сергей. Все понимали ситуацию, и все молчали в ожидании. Сергей вспомнил, что он оставил свой пистолет в машине. Это была непростительная глупость с его стороны. Но Горелый не позволял брать с собой оружие навстречу, где не планировалось ничего конкретного. что ты спросил, он все еще надеялся сохранить лицо, но король не давал ему шансов. спросил, почему мы должны умирать, не зная, почему Афанасий его люди вдруг стали нашими врагами. Теперь отступать было некуда, и время больше тянуть было нельзя. Он встал, в абсолютной тишине поднялся и король. И зачем он только полез в это дело, обреченно подумал Сергей, понимая, что о его решимости зависит вся его дальнейшая судьба. «Ты хочешь знать, чем занимается горелый?» — мрачно спросил Сергей, уже примерно зная, что сделает в следующее мгновение. Король еще не успел кивнуть головой. Нагло ухмыляясь в лицо молодому человеку, как Сергей, редким движением схватил бутылку со стола и обрушил ее на голову короля. В стороны брызнули осколки стекла. Король упал на полу опрокидывая свой стул. Все по-прежнему молчали. Ни один из сидевших за столом не шевельнулся.